Глава 27 восстань мой шекспир и он восстал барт восстал по всей шире и глуби своего прекрасного нового мира он сын был всех веков не этих лет к тому же его трехлетие случилось только один раз по прошествии 300 лет оно было благоговейно отмечено повсюду «От Мэрилэнда до Орегона». Члены Палаты представителей в количестве 81 человека, когда литературно образованные репортеры попросили их процитировать любимейшие строки, тотчас отозвались словами Полония «А главное – себе не изменяй!». Лебедя играли, чествовали и восхваляли в сочинениях во всех школах страны. Юджин вырвал Чандосовский портрет из «Индепендент», и прибил его к оштукатуре на стене задней комнаты. Потом, все еще полный великолепных звуков хвалебного гимна Бена Джонсона, он нацарапал внизу большими трепетными буквами «Восстань, мой Шекспир!» Крупное пухлое лицо, такой дурацкой головы не видали, верно вы, бесцеремонно вперяло в него выпученные глаза, козлиная бородка топорщилась тщеславием но юджин вдохновленный вновь погрузился в листы своего сочинения разбросанного по столу он попался он неблагоразумно ушел оставив барда на стене а когда вернулся Бен и хелен уже прочли подпись после этого его посылали с поручением или звали к столу и к телефону только поэтически восстань мой шекспир оскорббленно багрове Он восставал. — Мой Шекспир, передай, пожалуйста, печенье. — Может быть, мой Шекспир пододвинет мне масленку? — говорил Бен, хмурясь в его сторону. — Мой Шекспир, мой Шекспир, еще кусочек пирога! — сказала Хелен и со смехом раскаяния добавила. — Как нехорошо! Мы совсем задразнили малыша! Она смеялась, потирая большой прямой подбородок смотрела в окно и смеялась рассеяно, с раскаянием смеялась. Но его искусство было вселенским, он видел жизнь ясно во всей ее целостности. Он был интеллектуальным океаном, волны которого омывали все берега мысли. В нем одном совмещалось все — правовед, купец, воин, врач, государственный муж. Ученых поражает глубина его познаний — В венецианском купце он разрешает труднейшие юридические казусы с уверенностью опытного адвоката. В «Короле Лире» он лечит Лира от безумия сном, сон, распутывающий клубок забот. Так, почти 300 лет назад, он предвидел самые последние достижения современной науки. Он рисует характеры, проникновенные и сочувственно, а потому смеется не над своими персонажами, но вместе с ними. Юджин получил медаль. Из бронзы, а может быть, из какого-нибудь другого металла, еще более нетленного, нечетко вычеканенный профиль Барда. Пятое-третье, 1616-1916. Долгая и полезная жизнь. Механика мемориального представления была прекрасна и проста. Об этом позаботился автор, доктор Джордж Б. Рокхэм, который, по слухам, одно время играл в труппе Бена Грита. Все слова были написаны доктором Джорджем Б. Рокхэмом, и, соответственно, все слова были написаны для доктора Джорджа Б. Рокхэма. Доктор Джордж Б. Рокхэм был глазом истории. Невинные младенцы алтамонских школ были немыми иллюстрациями к глазу. Юджин был принцем Хеллом. Накануне представления из Филадельфии прибыл его костюм. Джон Дорси Леонард распорядился, чтобы он надел его. Он смущенно вышел на школьную веранду показаться Джону Дорси, теребя жестяной меч и с сомнением поглядывая на розовые шелковые чулки, которые кончались на трех четвертях его тощих ног. Под буфами зияла полоска голой кожи. Джон Дорси озабоченно оглядел его. — Ну-ка, мальчик, — сказал он, — да я попробую. Он с силой потянул чулки вверх, но безрезультатно. Они только лопнули в нескольких местах. И тут Джон Дорси Леонард начал смеяться. Он беспомощно повис на перилах веранды, содрогаясь от беззвучного смеха, который вскоре перешел в пронзительное слюнявое ржание. — -о, О, Господи! — с трудом выговорил он. — Прошу прощения! — пропыхтел он потом, заметив рассерженное лицо мальчика. — Но ничего смешнее, я в жизни! Его голос бессильно замер. — Я тебя одену, — сказала мисс Эми. — У меня есть как раз то, что требуется. Она принесла ему широкий клоунский костюм из зеленого полотна, память о святошном маскараде. Свободные складки у него на лодыжках они стянули подвязками. Он повернулся к мисс Эми, расстроенной и недоумевающей Но это же неправильно, — спросил он, — ведь он же так не одевался. Мисс Эми поглядела. Ее могучая грудь всколыхнулась от низкого звучного смеха. «Все хорошо, все прекрасно!» — вскричала она. «Во всяком случае, он таким и был. Никто ничего не заметит, мальчик!» Она тяжело упала в плетеное кресло, которое прогнулось с протестующим скрипом. «О, Господи!» — стонала она, блестя мокрыми щеками. «Я никогда не видела ничего!» Представление было дано на тенистых лужайках Мэннерхауса —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 «Сестра искусств, тебя! Приветствуем на нашей сцене мы!» Они появлялись и исчезали. Гинсберг, чекан изящества, зерцало вкуса. От бокалейщика Брэдли подъяло рог помона плодоносный, от агентства Бьюик, и соксуса из, из индоколесницы. Появлялись, исчезали, как процессия туманов над осенней речкой.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 «Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Быстрее, быстрее, дети!» Невидимый оркестр, гремящий среди деревьев, приветствовал их приближение освященной музыкой. Баптистов — простой доктриной древней веры, методистов — я буду ждать у реки, Пресвятериан — скалой веков, питомцев епископальной церкви, Христом возлюбленным моей души — а маленьких евреев на пределе лирической страсти благородной маршевой мелодии «Вперед, Христовы, воины!». Они прошли, и никто не засмеялся. Наступила пауза. «Но слава Богу!» — развязно сказал Ральф Роллс в торжественной тишине. Рассыпанное воинство Барда рассмеялось и начало шумно строиться. «Ш -ш -ш -ш шипела мисс Ида Нелсон.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 и она принялась аккуратно скармливать их ему медлительными парами. «Венецианский мавр, мистер Джордж Грейвс, подставил широкую спину их насмешкам и двинулся вниз с угрюмо растерянной улыбкой, стесняясь неприкрытой мощи своих ляжек. «Скажи ему, кто ты такой, Вилья?» — сказал доктор Хайнс. «Не то он примет тебя за Джека Джонсона».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 которая удалилась с изящным реверансом, теперь он разделывался с Отелло, который, набычившись, смущенно ожидал конца своих мук. Минуту спустя он поспешно зашагал прочь, а доктор энергично взялся за Фальстафа, сразу с облегчением узнав его по набитому ватой животу. — Так удались трагедия, и к нам пусть шутка явится в трезвоне бубенцов,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 Юджин увидел, как он скрылся с зеленым метеором, и тут заметил, что доктора Джорджа Б. Рокхэма сковала противоестественная немота. Глаз истории смолк, его длинная нижняя челюсть отвисла. Доктор Джордж Б. Рокхэм растерянно оглядывался в поисках помощи. Он умоляюще возвел глаза к мисс Иди Нелсон, та отвернулась. «Кто ты?» — хрипло, — спросил он, старательно прикрыв рот волосатой рукой. — Принц Хелл! — ответил Юджин тоже хрипло и тоже из-за руки. Доктор Джордж Б. Рокхам слегка покачнулся. и реплики были услышаны зрителями. Но твердо, игнорируя сдержанное насмешливое фырканье, он начал. — Защитник слабых и товарищ буйных, черпавший мудрость в шутовстве порока! Бесстрашный хел! Хохот, хохот сорвавшийся с цепи, Хохот, взметывающийся бурными валами, Хохот безумный, сотрясающий землю, Заглушающий гром, Хохот погреб под собой доктора Джорджа Б. Рокхэма, и все, что он собирался еще сказать, Хохот, хохот, хохот! Хелен вышла замуж в июне. Этот месяц считается посвященным Гиминею, однако на него падает такое количество свадеб, что вряд ли благословение этого бога может осенить каждую. В мае она вернулась в Алтамонт из своего последнего турне. Она провела неделю в Атланте, посещая оперу, и отправилась оттуда домой через Гендерсон,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 не заводи эту пентландовскую чертовщину у меня от нее волосы дыбом встают она бросила на люка комически молящий взгляд подмигнув ей он разразился идиотским смехом и принялся щекотать эзу отстань взвизгнула она он захлебнулся хохотом знаешь ли милый сказала она ворчливо по моему ты сумасшедший хоть присягнуть хелен засмеялась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 Он приехал, блаженствуя в длинном гоночном пыльно-коричневом Бьюике выпуска 1911 года. Он приехал в вихре бензиновых паров, подрев мощного мотора. Он вышел высокий, элегантный, диспептический, худой почти до истощения, в щегольском и безукоризненно свежем костюме.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 приподнимал его жидкие легкие черные волосы, нарушая их элегантность. Он узрел свою нареченную и с достоинством сардонически улыбнулся ей всеми крупными самородками золотых зубов. Они поздоровались и поцеловались. — Моя мама, Хью, — сказала Хелен. Хью Бартон медленно, любезно перегнул свой тонкий стан —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 Пусть говорят про толстушку, что хотят. Мне она нравится. Декоративные растения, букеты, цветы в горшках, подарки, съезжающиеся гости. Гнусавое однообразное дребезжание пресвятерианского священника, густая толпа, победный грохот свадебного марша. Вспышка магния, Хью Бартон, и молодая жена, глядящая перед собой испуганно и растерянно. Гант, Бен, Люк и Юджин с широкими смущенными улыбками. Элиза, возвышенно печальная, миссис Селборн и загадочная улыбка. Хорошенькие подружки, счастливый смех, Перл Хайнс. Когда церемония закончилась, Элиза и ее дочь, рыдая, упали друг другу в объятия. Элиза без конца повторяла всем гостям по очереди «Сын! Сын лишь до свадьбы своей, господа! Но дочерью дочь остается всегда!» Это ее утешало. Наконец, увядшие, они выбрались из плотных тисков поздравляющих гостей. Бледные, поглупевшие от страха мистер и миссис Хью Бартон, сели в закрытый автомобиль. Дело было сделано. Ночим предстояло провести в Беттери-Хилл. Бен заказал там номер люкс для новобрачных. А завтра — свадебное путешествие на Ниагару. Перед отъездом Хелен поцеловала Юджина с проблеском прежней любви. «Увидимся осенью, милый. Приходи к нам, как только устроишься». Ибо Хью Бартон начинал женатую жизнь на новом месте. Он переезжал в столицу штата. А уже было решено, главным образом Гантам, что Юджин будет учиться в университете штата. Но Хью и Хелен не отправились в свадебное путешествие на следующее утро, как собирались. Ночью в Диксиленде тяжело занемогла старая миссис Бартон. На этот раз могучий пищеварительный аппарат не выдержал испытаний, которым она его подвергала на предсвадебных пиршествах. Она чуть не умерла. Хью и Хелен на следующее утро вернулись в дом, где увидали лилии и осыпалась мишура. Хелен бросила всю свою энергию на уход за старухой. Властная, яростная, неукротимая, она вдохнула в нее жизнь. Через три дня миссис Бартон была уже вне опасности, Но выздоровление ее было медленным, безобразным и мучительным. Потянулись длинные, утомительные дни, и Хелен все больше ожесточалась из-за своего испорченного медового месяца. Выбегая из комнаты больной, она врывалась на кухню к Элизе с перекошенным лицом, не в силах сдержать злость. «Проклятая старуха! Иногда мне кажется, что она устроила это нарочно! Господи, неужели мне в жизни не суждено никакого счастья? Когда они оставят меня в покое? Р -р -р, р р р На крупном расстроенном лице вспыхивала грубоватая вакхическая улыбка. «Ради бога, мама! Откуда только это все берется?» — добавила она, жалобно улыбаясь. — Я только и делаю, что подтираю за ней. Будь добра, скажи, долго ли это будет продолжаться? Элиза хитро улыбнулась, проведя пальцем под широкой ноздрёй. — Ну, детка, — сказала она, — только подумать. В жизни не видела ничего подобного. Она полгода копила, не меньше. — Да, сэр, — сказала Хелен, отводя глаза — и на ее губах заиграла кощунственная улыбка. «Хотела бы я знать, откуда все это берется! Чего только я не насмотрелась!» — добавила она с сердитым смехом. «Того и гляди, из нее почки выскочат!» «Фю!» — присвистнула Элиза, сотрясаясь от смеха. «Хелен! Хелен!» — донесся до них слабый голос миссис Бартон шла к черту сказала хелен вполголоса р р р р она неожиданно расплакалась и так будет всегда мне порой кажется что бог нас карает папа прав пф сказала элиза облизнув пальцы и вдевая нитку в иголку против света на твоем месте я бы уехала хватит за ней ухаживать ничего у нее нет одно воображение Элиза была твердо убеждена, что почти все людские болезни, кроме ее собственных, — одно воображение. «Хелен! Сейчас! Иду!» — весело крикнула Хелен, сердито улыбнувшись матери. «Это было смешно, это было безобразно, это было страшно». «И действительно!» Вполне могло показаться, что папа прав, и что прославленный в псалмах главный небесный гонитель туч, тот, кого наши ожесточенные современники иногда называют старым шутником, обратил на них хмурый взор. Пошел дождь. Бесконечный ливневый дождь хлестал по дымящимся горам, заливая траву и листья на склонах, обрушивая лавины жидкой грязи населения, превращая горные ручейки в ревущие пенные стены желтой воды. Он подмывал желтые берега и вызывал неслыханные обвалы. Он смывал целые склоны, он уносил насыпи из-под железнодорожных путей, и рельсы со шпалами повисали над пустотой. В Алтамонте началось наводнение. Вода стекала с гор в маленькую речку, и она вышла из берегов, разлившись в желтую необъятную Миссисипи. Вода громила долину реки. Она срывала с быков металлические и деревянные мосты, словно листья. Она несла гибель железнодорожным низинам и всем, кто там обитал. Город был отрезан от всего остального мира конце третьей недели когда вода начала спадать хью бартон и его молодая жена угрюмо скорчившись в огромном брюхе Бьюика, ехали по затопленным дорогам с опасностью для жизни пробирались по разрушенным мостам чтобы наперекор стихиям вкусить радость перестоявшегося и увядшего медового месяца он будет учиться там «Куда я его пошлю или нигде?» — негромко изрек Ганн свое последнее слово. Так было решено, что Юджин поступит в университет штата. Юджин не хотел поступать в университет штата. В течение двух лет они с Маргарет Леонард строили романтические планы его дальнейшего образования — Они решили, что в виду молодости он два года проучится в университете Вандербильта или Виргинском университете, потом будет два года заниматься в Гарварде, а затем, легкими переходами добравшись до Эдема, увенчает все годом двумя в Оксфорде. — Вот тогда, — сказал Джон Дорси Леонард, который вышивал заманчивые узоры на этой конве между глотками простокваши, Тогда, сынок, человек, наконец, получает право считать себя культурным. После этого, конечно, — добавил он с щедрой небрежностью, — можно еще года два попутешествовать. Однако Леонарды пока еще не хотели расставаться с ним. — Ты слишком юн, мальчик, — говорила Маргарет Леонард. Не можешь ли ты уговорить отца подождать еще год? «Ты же ведь по возрасту совсем ребенок, Юджин. Тебе некуда торопиться». Ее глаза темнели, пока она говорила это. Но Гант не желал ничего слушать. «Он достаточно взрослый», — сказал он. «Когда я был в его возрасте, я уже давно зарабатывал себе на жизнь. Я старею, скоро меня не станет». «Я хочу, чтобы он начал завоевывать репутацию, прежде чем я умру!» Он упрямо отказывался даже подумать об отсрочке. Младший сын был его последней надеждой на то, что его имя прославится на политическом поприще, которое он так ценил. Он хотел, чтобы его сын стал великим и дальновидным государственным деятелем, членом республиканской или демократической партии, Поэтому, выбирая университет, он исходил из политических соображений исследовал совету своих сведущих в политике друзей. «Он подготовлен», — сказал Гант, — «и он поступит в университет штата или никуда. Образование ему там дадут не хуже, чем в любом другом месте. А кроме того, он на всю жизнь заведет полезные знакомства», — он бросил на сына взгляд — полной горькой укоризны. «Мало кому из твоих сверстников представляется подобная возможность», — сказал он. «И ты должен быть благодарен, а не воротить нос. Попомни мои слова. Настанет день, когда ты скажешь мне спасибо за то, что я послал тебя именно туда. Я уже сказал, ты будешь учиться там, куда я тебя пошлю, или нигде».